Глава 33. Стиль. Стиль – это прежде всего подчеркнутая индивидуальность. Ряд специфических черт характера, ярко и прямо характеризующих субъекта как представителя, носителя определенных стилевых наклонностей и связанных с ним качественных и оригинальных манер поведения. Определенная черта характера, или их несколько, будут всегда ключевыми – и особенно бросаться в глаза. Но при детальном рассмотрении вполне станет ясно, что они упираются на все жизненные принципы и способ жизни самого человека в данном ему самовыражении на фоне социальной адаптивности и как средство отличия от условной серой массы, которой он не является, но к которой он принадлежит как вид и должен действовать с ней в одной системе ценностей, приходя к максимально полезной отдаче для других и, в последнюю очередь, для самого себя. Там, где человек чувствует границу собственного «я», начинается собственный, особенный, присущий только ему стиль. Он порожден образом мыслей, манерой поведения, характером, окружением и той социальной средой и кастой, которой принадлежит. Если он не вовлечен в идеологию и мировоззрение строго ограниченной группы лиц, отличающей себя от всех других, то в естественном мире может даже преуспеть в своей индивидуальности. Потому как будет нам известно, стиль либо есть, либо человек только думает, что он есть. Самовыражение всегда носит неповторимый и уникальный характер. Самовыражение порождает безупречное сочетание внутреннего вкуса и внешнего проявления. Только внешнее проявление, проходящих в интеллектуальном и эмоциональном процессах качеств, образует свойственную ему манеру поведения, понятную или непонятную окружающим. Жаль только, в большей степени индивид не всегда осознает, что он та самая уникальная и неповторимая единица во всей Вселенной, копии которой на данном земном шаре как минимум ему точно нет. Не имеет значения, какой у человека стиль, если он взрастил в себе только низкие по оценкам нравственности нормы. Это как запечь красивый пирог, но начинить его начинку дегтем. Внешне будет красиво, а внутри сами понимаете. Никто это есть не будет. Как история с яблочком. С виду красиво а внутри червоточина. Не стремится ли наша современная цивилизация только к внешнему своему проявлению, забывая о глубинных внутренних благородных устоях, падая таким образом на дно собственной созданной ямы? Тут уже не до индивидуальности и неповторимости, а цель проста – остаться незамаранным, идя по сомнительным дорожкам вкусов. Но даже так, высокая мораль всегда сияет. И ведет за собой остальных. Индивидуальность, во первых порах, ведет к своим особенностям, а они уже порождают уникальность стиля. Стиль – это всегда мостик между личностью с большой буквы, ярко выраженных особенностей человека и условным социальным восприятием данного человека. Многие только думают о нем, но на деле его нет. Вероятнее, Они всячески пытаются воспроизвести то, что в возможной степени больше всего оказало на них влияние. Но в действительности не приходят к тому по высокой вероятности непонимание, что он строится, исходя из лично построенных и развиваемых за жизнь качеств. Получается, есть идеалы, которые рождают лидеры, а большинство уже стремится подчеркнуть себя таким образом, чтобы более всего на них походить. Но так как в силу недальновидности идеал не всегда выступает достойный, а только кажущийся, то и манера повторения будет аналогичная. Плюс к ней накладывается автоматическое понижение качества изначального эталона, принятого за должный образец. Так как копируя, в принципе сложно достичь идентичности, нежели создавать новое с нуля.